Часть третья. Время переломов. 1929-1941. Раздел «На пути к новой войне». Вскоре после того, как международное положение СССР в 1927 году резко ухудшилось, мир вступил в полосу потрясений, которые завершились новым глобальным конфликтом. Это не просто фон, на котором разворачивались трагические события советской действительности 30-х годов. Это главная их причина. Жизнь страны переламывалась и перемалывалась, прежде всего из-за того, что ломалось и все постверсальское мироустройство. Сначала мучительно, а затем и кроваво. У советского правительства, вернее сказать, у советского правителя, Не было оснований сомневаться в том, что курс на милитаризацию выбран правильно. Чем темнее становилось небо над планетой, тем лихорадочнее социалистическое государство готовилось к большой войне, не останавливаясь ни перед затратами, ни перед жертвами, ни перед преступлениями. Поэтому рассказ от 1930-х годах следует начинать с ситуации в мире. Фабула событий вкратце такова. Первое. Всемирный экономический кризис обострил социальные и политические противоречия в капиталистических странах. Второе. Сформировалось несколько агрессивных режимов, делавших ставку на военную экспансию. Третье. С середины 30-х в разных регионах планеты произошли локальные вооруженные конфликты, в итоге приведшие к мировой войне. Четвертое. До 1939 года внешняя политика Советского Союза была подчинена одной главной цели – выиграть время для укрепления военной мощи. И пятое. Пакт с Германией побудил Сталина перейти к экспансии. Глава. Экономический кризис обостряет социальный и политический конфликт. Величайший кризис в истории капитализма поразил сначала самую крупную капиталистическую экономику, американскую, а затем распространился на весь мир. Первый удар обрушился на американский рынок акций, который в результате неконтролируемых спекуляций надулся гигантским пузырем. В октябре 1929 -го года этот пузырь лопнул. Брокеров охватила паника, все скидывали акции, и за три недели они потеряли треть своей стоимости. Это составило астрономическую сумму в 26 миллиардов долларов. В 1930 году весь ВНП США был 92 миллиарда. Повсеместно банкротились фирмы, закрывались предприятия, замораживались инвестиции. Год спустя за биржевым крахом последовал банковский. Финансовые кредитные учреждения закрывались сотнями. В попытке спастись выбрасывали на рынок по низкой цене свои активы. Это, в свою очередь, вызывало цепную реакцию банкротства во всех секторах экономики. В 1932 году в США остались без работы более 10 миллионов человек. Спад производства достиг 46%. В самой богатой стране мира многие голодали. Администрация нового президента Франклина Рузвельта, избранного в 1932 году, разработала программу экстренных мер, так называемый новый курс, который постепенно вывел экономику из коллапса. Но этот процесс растянулся на годы. В целом, кризис и депрессия обошлись мировой экономике в 15% мирового ВНП. Но мера ущерба у различных странах была неодинаковой. Относительно легко пережила испытания Франция, избежав банковского краха и массовой безработицы. Причин было две. Во-первых, оправдалась осторожная финансовая политика 20-х годов. Накопленные золотовалютные резервы удержали Франк от падения. Во-вторых, несчастье помогло. В мировой войне Франция потеряла самый большой процент мужчин, что привело к дефициту рабочих рук. Быстрее других стран миновала самую острую фазу и Британия. Здесь, как и во Франции, неожиданно помогли негативные последствия войны. Промышленность и торговля в 20-е годы так и не оправились от потерь. Медленная депрессия сковывала британскую экономику. Лишних денег в банковском секторе и на бирже не было. В 1925 году министр финансов Уинстон Черчилль провел реформу, привязавшую национальную валюту к золотому стандарту. В условиях международного экономического бума это было ошибкой. Из-за дороговизны фунта сократился экспорт, замедлился рост, и так невысокий. Но тем меньше оказался урон, когда надутые деньгами экономики других стран начали сыпаться. А в 1931 году... Золотой стандарт был отменен. Фунт потерял четверть стоимости, зато резко повысилась конкурентоспособность британских товаров в тот самый момент, когда этот фактор обрел ключевую важность. Больше всего от кризиса пострадала Германия. И без того ослабленная военным поражением, а также обязательством выплачивать репарации. Кризис докатился до Веймарской республики в 1931 году. Американские инвестиции, на которых в значительной степени держалась промышленность, иссякли, и национальная экономика сократилась почти наполовину. Безработица достигла 32%. Правительство растерялось, не решаясь использовать бюджетные средства для помощи нуждающимся. Это могло бы снова, как в начале 20-х, вызвать гиперинфляцию. Гиперинфляции не произошло. Но доверие к демократической форме правления было подорвано. В немецком обществе усилились позиции политических сил, требовавших решительных действий, как слева, так и справа. В острой борьбе между этими флангами победу одержали нацисты, пришедшие к власти совершенно легальным электоральным путем. На выборах в рейхстаг в ноябре 1932 года Национал-социалистическая партия получила 33% голосов. Левые в сумме набрали больше 20 – 20% социал-демократы и 17% коммунисты. Но они выступали не единым фронтом, а наоборот враждовали между собой. Это было прямым следствием того курса, который Москва и Коминтерн вели с конца 20-х годов. Никакого союза с соглашателями и социал-предателями. Сталин объявил, что социал-демократия есть объективно умеренное крыло фашизма. Немецкая компартия, послушно следуя этой директиве, отказалась сотрудничать с социал-демократами, И в январе 1933 года главой немецкого правительства стал Адольф Гитлер. В Италии фашисты и так уже находились у власти. Но кризис, очень дорого обошедшийся итальянской экономике, позволил диктатору Массолини всецело подчинить ее государству. В 1932 году правительство сформировало специальный орган – Институт индустриальной реконструкции, который взял на себя управление всеми банками и предприятиями, оказавшимися под угрозой закрытия. Объем активов, которыми распоряжалась эта сверхструктура, все время увеличивался и в 1934 году составил три четверти всей промышленности сельского хозяйства и банковского сектора. Фактически экономикой владело государство. И в этом отношении итальянская модель управления национальным богатством напоминала советскую, давая правительству возможность концентрировать финансовые и производственные ресурсы в зависимости от политических задач. При сравнительно скромных масштабах национальной экономики Итальянское правительство имело возможность наращивать военную мощь гораздо быстрее, чем обычные капиталистические страны.